а может искать работу здесь. Работы она не боится. Тетя Люба приучила ее к труду, так что рано или поздно найдется что-нибудь подходящее. Но сначала нужно все же выяснить насчет Маринки. Рита привыкла доводить любое дело до конца. Она снова набрала рабочий номер телефона Евгения. Ответили, что он взял несколько дней за свой счет. Тяжело заболела мать. «Вот тебе и на какое совпадение!» Что-то подсказывало Рите, что Маринкина бывшая свекровь заболела неспроста. Дома у них теперь было плотно занято. Рита тщательно накрасилась, оделась для выхода из дому и перед уходом еще раз набрала номер. Ответил женский голос. а «Могу я попросить Евгения Витальевича?» — строго спросила Рита. «А кто его спрашивает?» — не менее строго спросила трубка. Для тяжело больной женщины, каковой являлась, по мнению сослуживцев Евгения, его мамаша, голос был весьма бодр. — Это с работы, — буркнула Рита. — Его нет дома, — нелюбезно ответили на том конце провода, — и будет поздно. Обе одновременно положили трубки на рычаг и поняли, что обе врут. Рита сообразила, что мамаша Евгения держит сына своего дома и притворилась больной, чтобы он не ушел и не встретился с ней, Ритой. А Светлана Федоровна ни минуты не сомневалась, что звонит та самая настырная сестра бывшей невестки. Рита аккуратно переписала себе в блокнот адрес из телефонной книжки и вышла из дому, не забыв поставить квартиру на сигнализацию. Так просто они от нее не делаются. Рита нажала на звонок и держала его долго-долго, но за дверью квартиры Евгения и его мамаши стояла загробная тишина. Не может быть, чтобы они слиняли из дому так быстро. Рита позвонила еще несколько раз и постучала в дверь кулаком. Железная дверь ответила негодующим гулом, но в глубине квартиры по-прежнему было тихо. Зато какое-то движение послышалось у соседей. Щелкнул замок. Не то его открывали, не то запирались покрепче. Рита шагнула к соседней двери и нажала на звонок. — Чего надо? — Немедленно послышался из-за двери старушечий голос. «Извините, пожалуйста, вы не знаете, скоро ли будет кто-нибудь из Барковских?» — прокричала Рита. За дверью опять завозились замками, потом дверь приоткрылась на цепочку, и Рита, как и ожидала, увидела старушенцию. Бабуля была маленькая и сухонькая, на голове ее бойко топочился седой хохолок, а глаза глядели зорко и подозрительно. Рита поймала себя на том что внешность бабули ей очень хорошо знакома. Но, с другой стороны, она точно знала, что видит бабку впервые. — А тебе они зачем, Барковские то? — поинтересовалась бабуля. — Я их дальняя родственница из провинции. Так, Женю я недавно видела, он в магазин пошел. А сама-то болеет, видно, так и дверь не откроет. В голосе соседки слышалось явное неодобрение, и это а Лифт шел наверх. Бабуля повернула голову, и снова Риту пронзила ощущение чего-то очень знакомого. Лифт открылся на их этаже и выпустил навьюченного продуктами Евгения. Он поднял глаза и увидел Риту. «Картина называется «Не ждали», — злорадно подумала она. «Женечка», — затараторила она быстро-быстро, — «я по телефону звонила, никто не отвечает. Тогда я такси взяла, ужас, как у вас дорого, и приехала». Хорошо, что адрес не забыла. Евгений молчал, уставившись на Риту, как на афишу «коза». Не переставая болтать, Рита краем глаза взглянула на соседку. Та смотрела на них очень строго, и Рита вдруг поняла, где раньше видела это лицо —